Глава двадцать четвертая. «Урок в гимназии?» — сощурился я. «Ну так ведь день учителя, Стас, такого еще не было. Значит, это твоя идея? Люди, с которыми я проработал не один год, занервничали. Редакторы переглянулись, а я только выругался под нос, прекрасно понимая, чем вызвана такая реакция. Замордовал я их за последнюю неделю, затюкал. почему-то не в силах взять под контроль свое отвратительное настроение. И вот ведь какая штука! Всю жизнь я только и делал, что приспосабливался, легко, играючи, ничуть от этого не страдая, и не заключая каких-либо сделок с совестью, а тут не мог. «Вообще-то это я предложила», — пробормотала Вера, сползая по стулу «вниз». как будто желая слиться с окружающей действительностью. Ты? Угу, у тебя прекрасно получается ладить с детьми. Да и они будут счастливы с тобой пообщаться. Вот я и подумала, что... А, впрочем, если ты против, мы можем вернуться к первоначальному плану. А он у нас был, напомни. Таня предлагала пригласить в студию какого-нибудь выдающегося педагога. Окончательно сушевалась Вера. — И умереть со скуки. Если у тебя есть варианты получше, предлагай. Никто не запрещает. Первые за все время Вера огрызнулась и, выпрямившись на стуле, воинственно сложила руки на груди. Такая красивая в этот момент. И такая далекая. — Продолжай вести себя как мудак. И это ж наверняка все изменит. Прогудел недовольный голос в голове, и я как будто сдулся, устало растер лицо. В прошлом году вышло очень круто. Помните то видео с бандитского вида папашей, который чуть душу из сына не вытряс за то, что он пугает им учителей? Вспомнив, о чем я говорю, ребята заулыбались, и напряжение немного спало. — Ты из дирекции-то договорилась? — Вера настороженно кивнула. глядя вроде бы на меня, но снова как будто сквозь. Душу из меня вынимая этим чертовым взглядом, заставляя себя чувствовать пустым местом, несмотря на то, кем я стал и чего добился. Это все не имело значения, если она смотрела на меня так. — И? И дальше что? Время съемки согласовали? — тряхнул я головой. — Нет. Но если ты даешь добро, согласую. Только школу найди где-нибудь, неподалеку. Вера снова кивнула и, сославшись на то, что ей нужно сделать пару звонков, ушла. Она теперь всегда так делала. Торопилась убраться первой, чтобы, не дай бог, не остаться со мной наедине. И правильно делала, если так разобраться, умно. Потому что хрен его знает, чем бы это все для нее закончилось. Я больше не мог это все выносить. Тож ж знал, что любовь такая мерзкая штука. А ревность меня ведь сломала натуральным образом, как наркомана, решившего вдруг соскочить. Нет, умом я понимал, что ей нужно время определиться. Но когда я представлял ее с другим, у меня перед глазами темнело. потому что так не должно было быть, она не имела права быть с ним, когда я только-только понял, что не могу без нее жить. Не одергивай я себя, не тормози, уже давно бы наделал каких-то глупостей. Например, забыв о гордости, стал бы умолять ее дать мне еще один шанс. — Любишь, отпусти, — говорят. — Ага, я пытался. И знаете что? Не вышло. Ни черта. Кто это вообще придумал? Наверное, я все же был прав. Тогда, когда думал, что не умею любить. Точнее, не так. И я не умел любить по правилам. Не научили, но по-своему. Так, как мог. Господи, я любил ее. Всей своей не умеющей любить сутью. Может быть, неправильно и, опять же, эгоистично, не желая ни с кем делить. падая в бешенство от одной только мысли об этом. Наверняка чересчур, чересчур гипертрофировано и... слишком, может быть, даже невыносимо. Но я так долго подавлял в себе эти чувства, аккумулируя их внутри, что когда они, наконец, вырвались наружу, просто не смог с ними совладать. Не сумел подчинить их воле разума, вогнав в рамки... придуманных кем-то правил. — Стас, иди глянь, тут что-то не то со звуком. Хорошо хоть на работу иногда отвлекался и... На Лешу, Волка. Не знаю, кому из нас поддержка была нужнее, ему моя или мне его, да и какая разница. Мы просто пытались справиться каждый со своим дерьмом вместе. Вероника звонила. — сказал Леша, однажды вечером протягивая мне банку пива. — Хорошего, дорогого. Я купил, когда устал пить то дерьмо, что Лешка мог себе позволить в силу скудности бюджета. — Какие новости? Когда домой, как Дашка? Да ее не поймешь. Она ж по-нормальному не говорит. Каждый раз рыдает. Леша дернул за кольцо, банка с шипением открылась. Он сделал несколько жадных глотков и уставился в окно. рыдает чего? Поверить не может, что все позади. Я откинулся на спинку дивана и зажмурился. Моя жизнь катилась примехонько в ад. Но было в ней и что-то хорошее. Определенно было. Ничего, скоро ее отпустят. — Угу, надеюсь, — хмыкнул Лёша. Как там, кстати, твой мотоцикл? Когда пригонят? Я приоткрыл один глаз, удивляясь, откуда Лёшка узнала моей игрушки. А что? Охота погонять, пока холостякуешь? Спрашиваешь? Не хочу тебя разочаровывать, но я решил отказаться от покупки. Лёша свел темные брови, задумался о чем-то своем, постучал пальцами по жестянке банки. Нервирую меня этим звуком. На лечение Дашки бабки спустил, да? Ну, спустил и спустил. Ты что, налоговым, чтобы перед тобой отчитываться? Нет, просто я... Вот только не вздумай меня из-за этого возводить в лик святых, ладно? Потому что я ни черта, ни праведник, Леша. Это просто плата, чтобы закрыть для себя некоторые вопросы. Я встал, ощутимо занервничав, отставил пиво, которое почему-то совсем не лезло. — Но обнять-то я тебя могу, — неуверенно поинтересовался Лёша. И ведь обнял, воспользовавшись тем, что я, растрогавшись, застыл, как стариной столб. — Ну ладно, хватит, что мы как два педика. Помни, что нам еще на одном диване спать. В ответ на мои слова Лешка хохотнул. сжал напоследок меня в объятик и резко отошел, наступив на хвост Бакса. Тот возмущенно тявкнул. О том, что я мог бы вернуться домой, никто из нас почему-то не думал. Как-то так повелось, что я прибился к этому дому и даже пса за собой притащил, совсем купленным для него барахлом. Будто в этих тридцати квадратах было место для меня или Бакса, А, впрочем, никто вроде не возражал. Вероника лишь посокрушалась, что я сильно разбаловал псину. Я обещал исправиться. И даже начал предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Пока не понял, что Вероника и сама не прочь побаловать песика. Так и жили. С семьей, которой ни у кого из нас никогда не было. И у нас вроде неплохо получалось. Кому расскажи, не поверишь. А потом случился тот урок, который я ради смеха подрядился провести в ближайший к телецентру гимназии. Вышло и правда весело, хотя детишки в пубертатном периоде то еще счастье. Особенно девицы, возбужденные появлением звезды. Я как раз пытался от них отбиться, чтобы никого не обидеть. И, наконец, сделав дело свалить, когда в класс заглянула довольно тучное, запыхавшаяся женщина. — Станислав, вас вызывают к директору, это срочно. Если честно, я сначала подумал, что меня хотят заманить на посвященный дню учителя корпоратив в качестве бесплатного тамады. Но когда я вошел в дверь кабинета директора, там было тихо, и ничего не напоминало о празднике, кроме ведра с цветами, стоящего на подоконнике. Из-за стола мне навстречу поднялась приятной наружности женщина, и, сложив руки на груди, неспешно ко мне подошла. Последний раз меня вызывали к директору, кажется, в девятом классе. Попытался пошутить я, не совсем понимая, чего она на меня так пялится. То есть я, конечно, привык к излишнему вниманию, но... Ее взгляд мало походил на восторженный взгляд фанатки, и это нервировало. «Кстати, с днем учителя!» «Так вот ты какой!» «Мы переходили на ты?» «Неважно, лучше скажи, тебе не надоело, как ты можешь...» «Кто дал тебе право вести себя так, он же искал тебя!» «Почему ты только о своих чувствах думаешь?» «А каково ему, а? Ты подумал?» Найти тебя спустя столько лет и вновь потерять. Послушайте, я вас совершенно не понимаю. О ком вы? Что вообще происходит? О твоем отце, конечно же. О ком же еще? Вы что-то путаете. Я сирота. Мой голос заледенел. Я развернулся на сто восемьдесят градусов и сделал шаг к двери. черта с два с необычной для такой малышки силы женщина дернула меня за руку то что это с позволения сказать женщина долбаная скрипачка оставила тебя в роддоме не означает что ты сирота у тебя есть замечательный отец которого ты знать не хочешь и братья вот им семь данил и савелий Выпустив мою руку, женщина отскочила к столу, схватила рамку со вставленной в нее фотографией и протянула мне. А я, даже если бы захотел, не смог бы ее забрать, понимаете? Меня будто парализовало. Нет, поначалу я, конечно, решил, что у бабы крыша поехала, но потом она бросила вот это, продолбанную скрипачку, и я онемел. Ведь никто, кроме меня и Веры, не знал, кто был моей матерью. Я и сам это выяснил совсем недавно. — Вот, Даниил и Савелий, — повторила женщина, — мы с Германом поженились двадцать лет назад, когда мне девятнадцать было, а ему почти тридцать пять. А сыновья вот только спустя двенадцать лет родились. Не получалось ничего». И одно время мы даже смирились, что будем жить бездетными. Тебя-то найти не получалось. Знал бы ты, сколько усилий Герману стоило на тебя выйти. Поначалу никто с ним даже не разговаривал. Ну что с него взять, с курсанта? Потом, когда чего-то достиг, оброс связями, дело сдвинулось с мертвой точки. Ну ты уже выпустился!» из интерната, и мы опять тебя потеряли. Ты хотя бы помнишь, что он чувствовал? Если у тебя нет детей, тебе не объяснить. Я и сама не понимала, как страшно знать, что где-то в этом мире живет твой ребенок, и не ведать, как он живет, чем, не обижают ли его, сыт ли он, не болеет ли. — Как вас зовут? — заставляя голос подчиниться, поинтересовался я. Женщина запнулась, удивленно осмотрелась по сторонам, будто не понимая, кто она и что здесь вообще происходит. Екатерина Васильевна Гончарова, я, то есть Катя, какая я тебе, Васильевна? А теперь, Катя, давай присядем, и ты мне все по порядку расскажешь, потому что, клянусь, я ни черта не понимаю. Что именно ты не поймешь? Устала, растерев глаза, поинтересовалась. — Моя мачеха? — Давай вернемся к началу нашего разговора, хорошо? К твоим обвинениям. — Извини, я сорвалась, хотя с того момента, как я дала разрешение на съемку в своей гимназии, только и думала о том, как бы мне не сорваться. — Ты очень сла на меня, это я понял. Уточни, в чем я, по-твоему, виноват. в том, что не дал ему ни единого шанса. Это же ничего тебе не стоило. А Герман, он ведь сам не свой, сколько лет уже. — Это какая-то ошибка? — покачал я головой. — Я никогда не отказывал и никогда с ним не встречался. — Правильно, ты передал это через своих людей, как будто он не заслужил хотя бы разговора с тобой. «Никому из своих людей я не передавал такого поручения. Я вообще впервые от тебя это все слышу». «Не может быть! Мы с Германом встречались с твоим, как это у вас называется, концертным директором, и он ясно дал нам понять, что ты даже видеть отца не хочешь. А потом Герман несколько раз писал тебе, лично. Я точно знаю, что он писал». «В социальные сети!» Я зачем-то кивнул. Мне показалось, что еще немного подробностей, и моя голова просто к чертям взорвется. Где-то на периферии сознания зародился довольно странный звук. Я опустил взгляд и лишь тогда понял, что его порождали мои же собственные трясущиеся пальцы, которые дробно постукивали по крышке стола. Я сжал руки в кулак, не привыкший давать волю слабости, поднес их к лицу и что есть сил вжался лбом в костяшки не помогло тогда я до боли закусил щеку тоже мимо знаете мы непременно еще это все обсудим, а сейчас я пойду ладно, мне нужно все обдумать я сейчас я сейчас расплачусь мать его. Ничего перед собой не видя, я выскочил прочь из кабинета. Каким-то чудом добрался до телецентра и не убился. Поднялся к себе. Мне мог помочь только один человек. Только один. Я свернул в кабинет редакторов и застал там веру в чужих объятиях.